Осколки вечерние. Дор сверкает снегом. Деревья сверкают звездами иния. По вечернему небу плывут облака. Горбач смотрит на них, пряча подбородок в шарф, а замерзшие пальцы в карманы. Примерзнув к скамейке, он встает и ходит кругами. Очень маленькими. Каждый шаг разрушает голубую гладкость снежного поля, и, жалея ее, он пытается наступать в собственные следы. Ворона ковыляет за ним, толстая в зимней шубе, и безнадежно ищет землю, исчезнувшую под слоем мокрого холода. Это ее первая зима. Она прыгает боком, подозрительная и смущённая, и проверяет свои подозрения о конце света, расковыривая клювом белое, заслонившее землю. Горбач дышит в замерзшие пальцы. Синие тени удлиняются, двор темнеет, облака бегут под туманной луной. Уши Горбача горят, незащищенные шапкой. Он чихает. Вороне надоедает гулять. Она взлетает ему на плечо и застывает, спрятав клюв в нагрудных перьях, так же, как он прячет подбородок в шарф. Они сидят тихо. Ворона и человек. Спящий мир превратил их в статую. Звонок к ужину разбивает тишину. Макроволосый Македонский выбегает из ванной комнаты, на ходу вытирая лицо. Черные на лестнице первого этажа загибает пальцы, отсчитывая минуты до того, как спальня опустеет, чтобы войти незамеченным. Курильщик ползет к своей коляске. Табаки на подоконнике удивленно вертит головой, не веря, что мог быть застигнут врасплох приглашением в столовую. Горбач входит в пустую спальню, Устраивает на жордочке на нетту и садится на батарею. Разбросанные вещи говорят, что на ужин уезжали в спешке. Горбач сидит, не снимая куртки, и с его ботинок медленно натекает лужа. В столовой табаки выкладывает из морковных кусочков узоры на скатерти. Курильщик задремывает над чашкой с чаем. «Все разбежались и прячутся по углам», — говорит сфинкс слепому. Мертвая зона, а не комната. Страшно в ней сидеть». «Чуткие, как кошки», — отвечает слепой, улыбаясь, — «пока в комнате нехороший запах». Курильщик просыпается и прислушивается к ним, но они замолкают. Стулья черного и горбача пустуют. «Ладно» говорит табаки жуя. Я все понял. Но кто мне скажет, где Ларри? он его логи, все на местах. Фазан Джин, Ероша Волосы, пишет письмо своему младшему брату, обитающему в наружности. В классе пусто, из спальни доносится приглушенный звук телевизора. Джин невольно прислушивается, опускает голову и дописывает фразу. Я убедился в том, что все женщины одинаковы, даже лучшие из них не знают, что такое дисциплина. Я приведу ее сегодня, только чуть-чуть погодя, слышишь?» Лэри крутится вокруг Горбача, терзая подбородок. «Это очень важно для меня, представить ее, познакомить». «Давно пора», — говорит Горбач, думая, что совсем не хочет, чтобы кого-то приводили. Но если он этого не хочет, то почему, говорит, давно пора? С тебя натекло. Лэри ждет продолжения. Должен же Горбач сказать что-то еще, Как-то подбодрить его, что-то посоветовать. Но Горбач молчит. Она славная. Лэри опять ждет. Да, Горбач отрывает ноги от пола и смотрит на подсыхающую лужу. Я все слышу, Лэри. Она славная. «Я слышу». «Как ты думаешь, она им понравится? Они ее не прогонят. Я бы им не простил. Но ты ведь не, не думаешь...» Горбач ничего не думает ни о Лэри, ни о его подружке. «У нас с ней любовь», жалобно говорит Лэри. «Настоящая, почти как кино. Она меня ждет иногда прям часами». «Любовь — это круто!» — бормочет Горбач. Он слезает с батареи и проходит через комнату, слыша, как Лэри крадется следом. «Ну, погоди, куда ты ушел? Я как раз хотел тебя попросить!» В ванной комнате он задвигает щеколду и начинает раздеваться. Шаги Лэри замирают перед дверью. «А когда ты выйдешь?» «Завтра утром!» — кричит Горбач и пускает воду в души ну ты не моешься скулит лэри ты же не взял ничего я же видел ты просто прячешься от меня ну выходи а ну так нечестно